Глава тридцать четвертая Логично рассудив, что раз мы с Джатсаной завтра чуть ли не с рассветом выезжаем смотреть охотничий домик, значит, сегодня ночью она вряд ли меня навестит. Я почти сразу уснула, так и не добравшись до купальни. Правда, проснулась еще затемно, чтобы нормально помыться. Справилась одна без служанок, оставив фрейлин ожидать меня в спальне. Затем спокойно выбрала подходящий наряд для поездки верхом. С собой взяла простенькое вечернее платье и запасную одежду, на всякий случай. Немного подумав, приказала положить в сумку ещё одно платье, чтобы было в чём присутствовать на обеде или ужине, не провоцируя шият Сахира на дурные мысли. Он ведь до сих пор ревнует меня к Санджу, причём даже не скрывая этого. Возможно, в дороге нас двоих ждут одно или несколько испытаний, кто знает. Воображение моего будущего мужа безгранично. Когда появилась фрейлина, чтобы пригласить меня на завтрак к свекрови, я уже была одета по походному и собрана. Вот только привычный путь в этот раз омрачался воспоминаниями о вчерашних событиях. Мне было искренне жаль леди Леонию и страшно из-за деспотичного самодурства моего будущего мужа. А ведь Санж во время нашего путешествия обещал, что всё у меня будет хорошо, если я рожу наследника». Правда, на первый взгляд ничего плохого и не происходит. Меня балуют, развлекают, носят на руках, не отходят с утра до вечера. Все мои покои буквально усыпаны цветами, а я сама наряжена, словно кукла, и увешана драгоценностями. Шияд Сахир действительно готов исполнить мой малейший каприз. Просто он, как волшебный дух из сказок, переиначивает мои желания так, как ему удобно. «Так что, если попытаться кому-то пожаловаться, уверенно меня примут за избалованную капризную девчонку. У меня есть всё, чтобы чувствовать себя счастливой, включая внимание и верность будущего супруга. Только убеждать в этом саму себя уже не получается. Хотя многие девушки мне бы от души позавидовали. Мало кому так везёт, даже если союз заключён по любви». А уж когда тебя обменяли на армию для спасения целой страны, следует молчать, угодливо улыбаться и беспрестанно кланяться. из готовностью отдать будущему супругу всё. Девичью честь, жизнь, магию. Нужен сын? Значит, я должна родить сына. В покоях королевы всё выглядело как обычно. Главное, все и вели себя как обычно». Что ж, я тоже решила сделать вид, что вчерашний вечер мне приснился. Присела в реверансе перед леди Лёнией, потом протянула руку для поцелуя Шаяцахиру и улыбнулась джа Джаацани. Виджаю, Маришу и Санджа я очень старательно не заметила. Ещё успею выяснить у своей телохранительницы, как она себя чувствует, не нарушая местных традиций. Тени — значит тени. После завтрака мы все попрощались с королевой и отправились вниз к конюшням. Слуги уже вынесли наши вещи. Шият сам помог мне усеться на лошадь, а Санж подсадил Джиатсану. Сделал он это спокойно, ничего не говоря, без излишних прикосновений. А она лишь кивнула ему, едва обозначив благодарную улыбку. Но я ощутила необъяснимый укол ревности или, скорее, зависти. До боли в груди захотелось вернуться в недалёкое прошлое, когда мы были лишь вдвоём. Я тогда даже не догадывалась, как бесценно и быстротечно это счастливое время. Особенно ночь на корабле, когда мы лежали, прижавшись друг к другу спинами. Ух! От нахлынувших воспоминаний меня опалило, как огнём. Щеки полыхнули ярким румянцем. Пришлось самой приобнять жениха, поцеловать в щеку и тут же смущенно потупиться, сделав вид, что мое тело пылает из-за него. Судя по самодовольно уверенной усмешке Шият Сахира, обман удался. А еще я уловила сочувствующий взгляд Джиатсаны. На нее моего актерского мастерства не хватило. Очень удачно, что она вроде бы на моей стороне. Четыре часа верхом я еле выдержала, с трудом сохраняя осанку, как на троне, и мысленно сжимая двух птичек, чтобы не упустить и не раздавить, а не вцепляясь в поводье из последних сил. Вот только вместо заслуженной скупой похвалы от Санджа мне достались объятия и поцелуи от Шия Цахира. «Вы очень уверенно сидите в седле, леди Аруна. Даже не верится, что вы начали осваивать верховую езду всего два месяца назад». «Почему-то в эстедании этот способ передвижения считается очень неприличным для женщин». устало улыбнувшись, я буквально повисла на своем женихе, чтобы не упасть. Разум отказывался придумывать подходящие в случае фразы, поэтому произнесла всем известную банальность, едва успев заменить ею уже почти вырвавшийся комплимент Санджу как учителю. Возможно, если бы я сдобрила свою благодарность таликой ехидства, Шеяд вспомнил бы, в каких напряжённых условиях проходило моё обучение. Но лучше вообще не дразнить кота упоминанием о тигре. Охотничий домик оказался очень уютным, Санж сразу принялся разводить огонь в камине, а Мариша — красиво расставлять на стол привезённую с собой и найденную здесь еду. «Ловчий перескачет позже». Когда увидит дым из трубы и поймёт, что мы приехали. Уведомил нас Жджиатсан и Шият. Охотиться будем уже завтра, а во дворец вернёмся через день. Нашего мнения никто не спрашивал, но я и предполагала, что мы примерно так проведём ближайшие сутки. Никто не отправляется на охоту в середине дня, и вряд ли кто-то захочет потом возвращаться во дворец, когда тут такой чудесный дом». Собравшись силами, я сумела выдать несколько хвалебных фраз, порадовавшие яд Сахира. Дом и правда оказался хорош. В нем были предусмотрены пять гостевых комнат, каждая с отдельной уборной. Правда, ванная комната оказалась общей, и воду в нее следовало таскать ведрами по старинке. После обеда и короткого отдыха мне пришлось снова усесться в седло, так как жениху очень хотелось похвастаться своими владениями. Что ж, я бы тоже гордилась подобной красотой. Мы словно нырнули в бескрайнее зелёное море, изрезанное узкими и широкими тропиночками. Иногда ветки ближайших деревьев так сильно тянулись друг к другу, что переплетались над нашими головами. Голова кружилась от запахов леса, травы, грибов, ягод. Пышная листва перешёптывалась от ветра, словно обсуждая звучные переливчатые птичьи трели а потом мы вынурнули в одушающе-ароматную пестроту большого луга, и Джиацана с радостным вскриком помчалась вперед. Моя лошадь тоже словно сошла с ума от этого разнообразия цветов под ногами. Мы все словно обезумели. Даже Шият сначала гонялся за мной по всему лугу, потом сорвал и воткнул мне в волосы ярко-синий цветок. И, склонившись, подтянул к себе и поцеловал прямо в губы. И я ответила, обнимая и ощущая, как бурлит моя кровь, как телу хочется чего-то большего, чем поцелуи и объятия. Вот только не с ним, ни с этим мужчиной. Поцеловаться от избытка эмоций — это одно. А едва я представляла себя в одной постели с как тут же всё внутри сжималось и накатывала мощная волна отторжения. Я тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. «Не хочу сейчас думать об этом». Мне легко, весело, где-то рядом мой тигр, я чувствую его присутствие, ощущаю необъяснимо, каким образом. И этим же странным шестым или седьмым чувством я ощущаю опасность. Возможно, я инстинктивно отреагировала на напрягшегося Санджа, за которым постоянно следила. Он даже еще не стал крутить головой в поисках источника угрозы, просто замер в седле а я уже насторожилась, вслушалась, ощутила, что опасность притаилась где-то неподалеку. Зверь. Странный, очень похожий на уже знакомых мне тигров, но другой, более дикий. Повезло, что я успела сосредоточиться до того, как опасность стала реальной. Иначе бы ни за что не услышала в этом водовороте жужжание насекомых, щебета птиц, шороха листвы, смеха людей, и иконского ржания, звук спускаемой тетивы предупреждающий о нападении жест я уловила лишь по вибрации воздуха, потому что еще раньше повела себя так, как меня учил Санж. Принялась петлять на лошади, как заяц, буквально распластавшись по седлу. Просто быстро спрыгнуть и упасть на землю у меня бы точно не получилось. Лучник успел выстрелить лишь два раза, и оба мимо. От первой стрелы я увернулась, вторую Санж разрубил мечом прямо в полете. Кружа по лугу, я очень вовремя обернулась, чтобы увидеть, как серебристый тигр королевского фамильяра ударом лапы заставляет стрелу сменить направление, а сам фамильяр, выхватив один из своих мечей, бьет по древку. И потом скачет туда, где притаился враг, уже отпустив поводье и держа в руках оба меча. Даже не притормозив коня, спрыгивает и бежит за крупным желто-черным зверем. За обычным, вернее, необычным тигром-оборотнем. Диким оборотнем. «Почему он хотел убить меня?» Растерянно прошептала я, даже не осознавая, что задаю этот вопрос вслух. Просто сейчас всё моё внимание сузилось до мелькающей среди деревьев серебряной гривы Санджа. «Бежит, значит, живой. Вряд ли человек догонит тигра, но ведь фамильяр не совсем человек». А вдруг это засада? Я обернулась, чтобы посмотреть на замершего рядом со мной шията, тоже внимательно следящего за погоней. И где Мариша? Растерянно поинтересовалась я у подъехавшей к нам джиатсаны. Правда, я тут же увидела девушку, уже достаточно далеко ускакавшую в лес по тропе. Наверное, рассчитывает обогнать тигра и напасть спереди. Хитро. Я поеду к ним на помощь. Хочу захватить дикаря живьём и выяснить ответ на ваш первый вопрос. Если почувствуете опасность, перемещайтесь во дворец. «Хорошо», — послушно кивнула я, пытаясь припомнить последовательность мудр для открытия портала. «Надеюсь, мне не придётся их воспроизводить». «Какая прекрасная возможность поговорить», — усмехнулась Джаатсана, едва Шаяцахир умчался вслед за нашим телохранителем. «На чём мы с тобой закончили?» «На выборе», — напомнила я, одновременно прислушиваясь ко всем звукам вокруг, — «на том, что он есть всегда».